Тринидьба. Совершенно невероятное событие в двух действиях, писано в 1833 году. Действующие лица: Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста. Арина Пантелеймоновна, тётка. Фёклы Иванна, сваха. Подколёсин, служищий надворный советник. Качкарёв друг его Еишница экзекутор Анучкин отставной пехотный офицер Живакин моряк Дуняшка девочка в доме Стариков гостенадворец Степан слуга подколёсина